Таинственные исчезновения Соколов отправился в Сокольники, добрался до Большого Оленьего проспекта. Замечательные места, густой лес вокруг, тишина, птички заливаются жизнь и радуются. В добротном двухэтажном доме купчихи Жуленковой Мария и ее мать расположились во флигеле. Сыщика встретила полная чернявая женщина цыганского типа в каком-то немыслимо заношенном бумазейном платье, лицом сильно схожая с Марией. Это была ее мать. Осипшим голосом она произнесла. «Где Маша? Я сама волнуюсь. Ночь нынешнюю ворочалась, не спала. Была вчера у нее на службе. Там с четверга никто ее не видел. А когда вы ее видели в последний раз?» Дело было так. У женщины мелко тряслись руки. Теперь она говорила сквозь слезы. В среду она сказала, что ночевать будет не дома. Ну, дело молодое, незамужнее, пусть погуляет. Вдруг возле полуночи она вернулась, вся зарёванная. «Что случилось?» — спрашиваю. Отвечает, «Ах, скандал какой!» И больше не гугу. -гу. Утром немного повеселела, говорит, авось вот всё обойдётся. Этот Прокофий влюблён в меня по уши. И на службу уехала, больше я её не видела». «А почему же вы не заявили в полицию?» Женщина развела руками. «А чего заявлять? Прежде тоже порой случалось. Денечко два-три покружится, потерпит, а потом и вернется. А где она, господин полицейский? Цела хоть, а то волнуюсь, волнуюсь». Соколов отправился в сыск. Исчезновение Марии ему не показалось случайным. Дело в том, что одновременно с ней исчез с горизонта и камиль. Изложив дело начальнику сыска «Кошка», Соколов заметил. «Ясно, что все эти таинственные исчезновения тесно связаны друг с другом. Кошка покрутил головой и решительно возразил. Совсем не так. Мы выяснили, что чеченец жил по фальшивому паспорту. Понимая, что полиция, занимаясь смертью Прокофия Шубина, может заинтересоваться и личностью самого Камиля Элдара, он бежал. Логично. Но загадка в другом. Почему скрылась Мария? Да, она виновна в смерти Шубина. Но вина эта не уголовная, моральная. Кстати, Марии все дают самые нелестные характеристики. Она была отличным химиком, но слишком эмансипирована. То есть распутна. — усмехнулся Соколов. — Да, особой нравственностью эта девица не отличалась. И у меня, признаюсь, девица симпатии не вызывает. Не удивлюсь, если она, спасаясь от скандала, сбежала куда-нибудь в Ниццу с богатым купцом. — Да, уляжется вся эта история, успокоится репортер, и Мария вернется, — кивнул кошка. — Но чеченца, полагаю, нам больше не увидать. Соколов быстро возразил. «Вот и нет. Если чеченец живой, а с чего бы ему быть мёртвым, то он непременно придёт на похороны проститься с другом. Судя по всему, это глубоко порядочный человек. И к тому же горец. Стало быть, честь для него выше страха, выше личной опасности». Камиль был предан Прокофью Шубину. Кошка скептически усмехнулся. «Предан живому. А теперь чеченцу надо думать о своей шкуре. Он уже далеко от Москвы. Пари, держу на ящик шампанского». «Согласен».